И все бы это было хорошо. Но одно только было нехорошо. Одна тяжелая идея билась во мне с самой ночи и не выходила из ума. Это то, что когда я встретился вчера вечером у наших ворот, стой несчастный, то сказал ей, что я сам ухожу из дому, из гнезда, что уходит от злых и основывает свое гнездо, и что у Версилова много незаконнорожденных,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 Повторял я по временам, эх, ничего, пройдет, поправлюсь, я это чем-нибудь наверстаю, каким-нибудь добрым поступком, мне еще пятьдесят лет впереди, а идея все-таки билась.